Глава седьмая. Полезное заклинание. Огромцы все еще разбирали и раскладывали привезенные вещи. Откуда они столько привозят? Привычно удивился господин к у ц е х в о с т осторожно выглядывая за печки. Это а к они еще долго провозятся, а дома малыши сидят одни. Не беспокойтесь, у нас в запасе есть одно заклинание на этот случай, сказала Добронрава. Надеюсь, оно сработает. Вот послушайте, она повернулась в сторону огромцев и громко прочитала: нас никто чужой не видит, нас не замечают, но при этом каждый вечер вкусно угощают, утром завтрак, днем обед, дом избавим мы от б е д Теперь надо проверить, действует ли оно. д о б р о н р а в а сделала несколько неуверенных шагов в сторону огромцев, но никто не обратил на нее внимания. Тогда осмелев, она вышла на середину комнаты и встала, уперев руки в бока. Эй, посмотрите на меня! закричала она. Скажи, зачем мне на тебя смотреть? спросил мальчику сестры. Я и не говорила, чтоб ты на меня смотрел. Это не я. А кто тогда? Брат и сестра начали оглядываться по сторонам, но добронраву так и не заметили. Получилось. Мастер Слав вздохнул с облегчением. Теперь можно спокойно ходить по дому, огромцы нас не видят, но слышат. Добавил господин Куцехвост, так что будьте все-таки поосторожней. п е п и н а все это время любовалась новорожденной малышкой. Она была такой хорошенькой, крошечной и забавной. Отсутствие шерсти к ее почти не портило. Как вы ее назовете? спросила Пипина, когда все вернулись в комнату. Мы как раз обсуждали этот вопрос, когда вы пришли. Это первый малыш домовой, родившийся здесь, и в ее имени обязательно должно быть слово земля. Так у нас принято, сказал мастер Слав. Что-нибудь вроде земли дома, землянка или з е м л е к р о ш к а Землянка, это, кажется, такой дом с земляным полом, вспомнил Пипус. И хотя родители строго посмотрели на него, он добавил: а землик р о ш к а похожа на землеройку, их у нас и так слишком много. Назовите ее лучше земляникой. Земляника? А что это такое? – спросил мастерслав. Какой смысл в этом слове? Земляника – это такая ягода, – п о я с н и л Пипус. Очень-очень вкусная. Сначала бывает белый цветок с желтой серединкой. А потом он превращается в самую лучшую на свете ягоду. Земляника, земляничка, повторил мастерслав. Звучит неплохо. Мне кажется, это подходящее имя для нашей малышки. Как вы думаете? Мне нравится. Добра нраво погладила п и п у с а по голове. Спасибо тебе, что придумал такое хорошее имя. Пипус был очень горд. Эй, земляничка! Он нагнулся над кроваткой. Помни, что это я тебя так назвал. И тут земляничка посмотрела на него своими синими глазками и улыбнулась. Вы видели, видели? закричал Пипус. Она мне улыбнулась. Подумаешь? проворчала Пипина. Я тоже подумала про земляничку, только не успела сказать. Потом на земляничку примерили ползунки одуванчика. Они оказались ей в самый раз. И д о б р о н р а в а была очень довольна. Теперь нам, пожалуй, пора, сказал господин к у ц е х в о с т выглядывая из-за печки. Как бы дом а без нас не случилось какой-нибудь неприятности. Огромцы наконец разобрали вещи и у с е л и с ь за стол пить чай и есть огромные бутерброды с сыром. Пожалуй, такого бутерброда хватило бы нам на неделю, подумал господин к у ц е х в о с т Или... Не хватило бы. Он стал мысленно подсчитывать, насколько нормальных порций можно разделить такое огромное кусище хлеба с сыром. с А если положить его на два кубика, получится стол, за который сможет сесть не только вся семья, но и гости. И еды никакой не надо. Сиди себе, разговаривай, да откусывай от стола по кусочку. Впрочем, это как-то некрасиво – грыть з стол. Воспитанные полевки так себя не ведут. Зато весело! Вмешался Пипус. Это ты здорово придумал. Господин к у ц е х в о з даже не заметил, что рассуждает слух, и немного смутился. Как будто услыхав его слова, бабушка встала из-за стола, достала из буфета б л ю д ц е и, взяв один из бутербродов, нарезала его на много маленьких кусочков. Потом она подошла к печке и поставила блюдце в самый темный угол. Зачем ты это делаешь? – спросил мальчик. Это для домовых, – пояснила бабушка. Пусть за домом следят и беду от него отводят. Не бывает никаких домовых. Это все сказки для детей. Неужели ты в них веришь? – загалдели о г р о м ц у на перебой. А впрочем, – внезапно сказал самый огромный огромец. Мне самому почему-то кажется, что надо их угощать. Он задумался: утром завтрак, днем обед, вечером ужин. Вот. От своих слов огромец так разволновался, что у него на лбу даже пот выступил. Он совершенно не понимал, что заставило его говорить и думать такую очевидную ерунду. Вот и ужин. Обрадовалась добранрава. Какое все-таки замечательное заклинание! Не зря родители заставляли нас учиться. Куцехвосты охотно задержались еще немного, чтобы выпить горячего чая с бутербродами. Ужасная вкуснота, сказал Пипус с набитым ртом. Дорогой, вкуснота не может быть ужасной, поправила его госпожа Куцехвост. Ты должен сказать очень вкусно и поблагодарить за угощение. Какой пример ты подаешь земляничке? Спасибо, очень вкусно, повторил Пипус и покраснел. Можно? Я возьму кусочек для одуванчика. Конечно, сплеснула руками Добронрава и для одуванчика и для мышиврага с дракончиком. Передайте им, что мы их очень любим и ждем, сказала она, утирая слезы. Добронрава увязала в узелок бутерброды. И протянула господину Куцехвосту. Поблагодарив и попрощавшись, Куцехвосты выглянули из-за печки. Огромцы были заняты разговором и не смотрели в их сторону. Осторожно по стеночке Куцехвосты двинулись к входной двери. Им казалось, что огромцы их не замечают, но тут девочка обернулась и, указав на них пальцем, закричала. Смотрите, смотрите, мыши в пальто и шляпах, у одной в лапах узелок. Пришлось Куцехвостом поспешить. Не любили они попадаться на глаза огромцам. Юркнув один за другим в маленькую дверку, они оказались на улице. Да, беспокойная становится жизнь, заметил господин Куцехвост, и вижу, что заклинание дымовых на нас не распространяется. Может, надо самим его произнести? предположила Пипина. Возможно, мы об этом еще подумаем. А сейчас надо идти домой. Мы и так задержались в гостях слишком долго.